Глава двадцать первая. Спустя много лет после того, как грядущий ледниковый период погубит эту цивилизацию, археологи откопают центр Нью-Редфорда. И первым, во что ударят их лопаты, будет гигантская чашка кофе «Старбакс» из «Фибергласа», возвышающийся над торговым центром на Бродвее, словно воздушный шар на параде по случаю Дня благодарения. Это несомненно самая высокая конструкция на улице. Она уступает по величине только башне с часами над начальной школой в 3 км отсюда. Изучив, как город разрастается концентрическими кругами от Бродвея, археологи, может статься, придут к выводу, что Starbucks «Был храмом, а кофе — нашим Богом». «Но, как и в Бога, я не верю в кофе. Мне наплевать, что его ароматизируют, варят на пару, добавляют карамель, заправляют взбитыми сливками или делают пенку. Кофе разъедает стенки желудка, приводит к одышке и сдирает кожу с нервов, оставляя их раздраженными и беззащитными». Исследователям пока еще не удалось доказать, что Старбакс вызывает рак, но судебные иски не за горами, я в этом уверен. Проблема с центром Нью-Редфорда в том, что он не так-то велик. Из-за маниакального стремления муниципалитета сохранить в городе сельскую атмосферу, ближайший деловой район находится в пяти с половиной километрах к югу, где Бродвей становится... южным Бродвеем, а Нью-Редфорд – просто старым Редфордом. Но в Нью-Редфорде на Бродвее есть только один торговый квартал – пицца Антонелли, Сиви-Эс, несколько, на удивление, заурядных ресторанов, семейный магазинчик канцелярских товаров, офисы двух конкурирующих городских агентств недвижимости – расположенных по соседству друг с другом. Парижмагерская Ривьера. Салон маникюра Розовые лепестки и лавка Мамочкина домашнее мороженое. За углом на Ролинг-Крик-роуд находится суперстоп энд Атер-шоп и визаж-салон Блокбастер. Кучка инвесторов хотела выкупить часть парковки Стоп энд Атер-шоп, чтобы построить здесь пассаж. Но совет по городскому зонированию подрезал им крылышки, точно так же, как раньше угробил планы IKEA, магазина всё для спальни и ванной, и поставил крест на расширении городской синагоги. Как и во всех зажиточных пригородах, здесь главное, чтобы всё оставалось по-прежнему, не развивалось и не росло. Следовательно, практически невозможно пройти по центру Нью-Ретфорда, не наткнувшись на какого-нибудь знакомого, потому что так или иначе приходится идти мимо Старбакса, и всегда кто-то из знакомых входит или выходит из кафе. До гибели Хейли я об этом как-то не задумывался. Поэтому обычные походы в магазин за мылом или лезвиями для бритья превратились в изнурительное преодоление полосы препятствий в виде жалости и навязчивого внимания друзей и соседей. которым не терпелось пожать мне руку, обнять меня, спросить, как дела. А еще они, проезжая мимо, сбрасывали скорость и показывали на меня пальцем, а кто-то любопытно глазел на меня на стоянке, словно я, сломавшийся тягач с прицепом на обочине шоссе. Но сейчас утро, и Клэр не терпится выпить чашку обезжиренного «Венти Мокко Латте». или чего-нибудь еще, поэтому мы заходим в Старбакс. Толпа служащих уже схлынула. Сейчас в кафе сидят женщины, возвращающиеся из спортзала, и кучкуются молодые матери. Когда они наклоняются к своим малышам, из их джинсов на бедрах и дизайнерских тренировочных штанов выглядывают полоски тонких прозрачных трусиков. Я неловко киваю нескольким «Старбакс». мимолетным знакомым, они улыбаются, кивают в ответ и тут же отводят глаза, хотя я в этом не уверен, так как сам уже отвернулся. «Что я здесь делаю?» — бормочая Клэр, стеснув зубы. «Я даже кофе-то не пью». «Ты как вегетарианец в мясном ресторане», — говорит она, — «как атеист в церкви». Здорово сказано, одобрительно замечает Клэр. Мощный подтекст. Спасибо. И тут появляется Менди Сивер, одна из многочисленных Нью-Ретфордских домохозяек, которая стала агентом по продаже недвижимости. У неё милое пухлое личико, как и Хейли. Она была членом родительского комитета. Раньше по четвергам Мэнди приносила мне лазанью, овощной салат и бесчеловечно огромные куски пирога Харви Ол Бенгер. Мэнди плакала с хелишно мощнейшими прикосается к ней после того, как ей сделали кесарево сечение. Она на похоронах ревела так громко и долго, будто хоронили её мужа. Дук! Орёт она через весь зал и пробирается к нам. стуча каблуками по кафельному полу. Она хватает меня за локти, но тут до неё доходит, что дальше с моими локтями делать нечего. Поэтому она их выпускает и неловко вытягивает руки вдоль тела. Так приятно видеть, что ты поправился. Привет, Менди. Хорошо выглядишь, говорит она и смотрит на меня прищурившись, в её взгляде читается участие. Хреново он выглядит. Парирует Клэр, поворачиваясь к стойке. Она заказывает нечто похожее на название сразу шести напитков, но оказывается, что это всего-навсего чашка кофе. Менди нахмурившись оглядывает Клэр с головы до ног, прикидывая с тревогой в каких мы можем быть отношениях. Иногда я забываю, какой Клэр видят другие женщины. Она великолепна и слишком вызывающе сексуальна для пригорода. «Не беспокойтесь», — произносит Клэр. «Если бы я не была его сестрой, вряд ли мы бы оказались здесь вместе». «Ох!» — вздыхает Мэнди, и меня невольно раздражает выражение облегчения на ее лице. «Вы очень похожи». «Прикусите язык». «Клэр». «Это Мэнди». «Мэнди, это Клэр», — вступаю я. «Рада с вами познакомиться», — говорит Мэнди. «Мэнди». Пожимая руку Клер. Вы живёте неподалёку? В Гринвиче, поясняет Клер. Сейчас я гощу у Дуга, чтобы помочь ему встряхнуться. Здорово. Ладно, вмешиваясь я, тихонько пихая Клер локтем. Хватит. Ну, всё-таки уже год прошёл, продолжает Клер, с лёгкостью уворачиваясь. Неужели столько, изумляется Мендия. О, господи, а кажется, что намного меньше номер Хейли у меня до сих пор на быстром наборе а потом её глаза внезапно наполняются слезами мне всегда казалось, что дело в убиваться сильнее тех, кто потерял родного человека дурной тон всё равно что хвалиться новеньким лексусом перед парнем на феррари думаете, дело в мощности Вы ни черта не знаете о мощности. Вообще-то, осуждающе произносит Клэр, оборачиваясь к Менди. Прошло даже больше года. Я думаю, Дугу давно пора возвращаться к нормальной жизни. Вы не согласны, Менди? Клэр одна из немногих известных мне людей, кто может понравиться насильно. Ну, если он чувствует, что готов, нерешительно отвечает Менди. Похоже, Клер её напугала. Клер готова, криво ухмыляюсь я. Ему ещё нет 30, вступают Клер. Что ж ему провести лучше годы в одиночестве? Конечно, нет, соглашается Менди. Вы наверняка знаете, что люди, которые были счастливы в браке, быстрее вступают в новый брак. Исследования это убедительно доказали. «Да, я слышал об этом», — кивает Мэнди, как игрушка с качающейся головой, которую обычно ставят в машине над приборной доской. «Скажите, Мэнди», — многозначительно произносит Клэр, «знаете ли вы каких-нибудь одиноких женщин здесь, в городе?» Мэнди широко улыбается, покоренная Клэр. «Я риэлтор». Я выставляла на продажу дома всех разведенных женщин в городе. Менди восклицает Клэр с улыбкой и берёт Менди под руку. Мы с вами отлично поладим. И тут слегка запыхавшись в кафе заходит Майк. Привет, Дюк, здоровается он, подходя ко мне и пожимая мне руку. Извини, что опоздал, утром нужно было подать записку по делу. Опоздал куда? Не домываю я и пихаю Клэр локтем, чтобы выяснить это. Просто соглашаяся, отвечает Клэр, улыбаясь мне самой ослепительной из своих улыбок. Постой-ка, недоумевает Майк. Она сказала, что ты хочешь встретиться со мной здесь. Она солгала. Она вечно врёт. Это правда, признаётся Клэр, довольно ухмыляясь, и ведёт Менди к свободному столику. Я такая. Май кивает, видно, что ему неловко. Ну раз уж мы оба здесь, так может хотя бы кофе выпьем? Я не пью кофе. Господи дук, произносит он, в отчаянии качая головой. Я готов снова и снова просить у тебя прощения, прежде чем мои слова потеряют всякий смысл. Я медленно выдыхаю и киваю. Я выпью воды. Май улыбается. не торжествующая, а просто радостная, и быстро отворачивается, чтобы сгладить неловкость. Меня охватывает нежность к нему. Женившись на Хейли и переехав в Нью-Ретфорд, я познакомился с людьми, разительно отличавшимися от моих приятелей из Малхеттона, которые были моложе, больше пили и вели разгульную жизнь. Все мужчины, которых я встречал в кругу Хейли, Были женаты и имели детей. Одни были в расцвете сил, другие же несмешно причаливали в тихую заводь зрелости. Эти мужчины плыли по течению. Чуждый мне пейзаж их жизни складывался из закладных и вторых закладных браков и вторых браков, детей, алиментов, романов, в особенности с жёнами учителей. Платы за обучение и бесконечные череды вечеринок. А на себя им оставалось несколько часов по выходным, когда они не вкалывали, как проклятые, чтобы все это безобразие оплатить. Я всегда полагал, что люди, живущие в красивых особняках за городом, богаче меня. И только попав к ним в компанию, я понял, что все это не более чем сложное и продуманное Разновидность банкротства. Огромное количество денег уходит на выплату ипотеки и кредитов на кухню и ванную. Два или три раза в месяц нужно платить за дорогущую машину. Сам того не осознавая, ты потратил сотню тысяч, за вычетом налогов, и не успел куска хлеба себе отрезать. Проклятие среднего класса, чёрт бы его драл. Они так живут, потому что представляют себе жизнь по голливудским рождественским фильмам. Жалкое существование, строящееся на шатком основании из громадных долгов. Малейший просчёт, скромная премия, неудачное вложение денег или непредвиденные расходы, и вся конструкция рухнет. Со временем я начал понимать, что идиллические улочки Нью-Ретфорда в значительной степени иллюзия. Понятно, что даже самые стойкие мужи, обязанные эту иллюзию поддерживать, рано или поздно шатаются под тяжестью груза. И вот они уже полысели и растал с теле, с лица пропал румянец, веки набрякли, юмор прокис. Некоторые из них были жизнелюбивы, остроумны и на удивление приятны в общении. Что такими можно было вечерком пропустить стопку другую и даже слегка перебрать, решая мировые проблемы. Но всё-таки они до смерти меня пугали. Ведь теперь я теоретически был одним из них. Хоть и сбоку припёка, казалось, мне ничего не остаётся, кроме как стать таким, как они. Я не хотел лысеть, толстеть и влезать в долги ради немецких машин. и полов из твердых пород дерева с лучистым отоплением. И то, что я не бросил все это и не свалил обратно в город к молодым приятелям, в уютную и безопасную прежнюю жизнь, — лучшее доказательство моей любви к Хейли. Вместо этого я начал ходить в спортзал и играть в рэкетбол с Майком Сэндлменом, которого я повсюду встречал на «Автаре». Бармицвах. Он был всего на несколько лет меня старше, в хорошей форме и понимал мои шутки. Мы напивались в бесплатном баре и потешались над всеми этими старыми толстяками, которые отплясывали у перев руки в боки. Майк был адвокатом. Однако же ему была свойственна некоторая небрежность, безответственность, благодаря чему мне с ним было легко. Он был холост и поэтому мог строить глазки женщинам помоложе, заигрывать с официантками, не выглядя при этом развратником. Тусуясь с ним, я ощущал себя на свой возраст. Я раньше и подумать не мог, что это важное условие для дружбы, но так оно и было. Так что я продолжал общаться с мужьями многочисленных подруг Хейли, ухитряясь находить интерес в разговорах о фондовой бирже и отупляющих описаниях лучших в мире сортов скотча, полей для игры в гольф и тропических курортов. Но если речь шла о том, чтобы посмотреть какую-нибудь фантастику или боевик, который Хейли смотреть не хотела, или напиться и потрепаться о какой-нибудь... Экзистенциальные лабуде, которые с пьяну кажется важной, тут Майк был незаменим. Когда Хели умерла, именно Майк приехал, чтобы посидеть со мной и Клер, помочь договориться с авиакомпанией, организовать похороны. Но вместо меня общался со всеми, кто заявился позже. Он оказался хорошим и верным другом, и при обычных обстоятельствах Я бы с радостью принял его в семью. Но обстоятельства изменились, они уже не были обычными. Обстоятельства по сути испортились до неузнаваемости. Тут мне пришло на ум, что вернуться к нормальной жизни это не только наблюдать, как Клэр ходится за случайными одинокими женщинами, с которыми я никогда не стану встречаться. Бывают ситуации, когда просто согласиться не значит предать Хейли. Быть может, когда-нибудь мне снова захочется, чтобы у меня был друг, с которым можно пойти в кино, а не передца одному, как сейчас. Конечно, тогда Майк уже будет женат, и Дебби будет его всё время пилить и никуда не отпустит. Но теоретически мы могли бы сходить в кино. Так что мы садимся за столик, Майк пьёт кофе, с обезжиренным молоком, без кофеина, как будто от этого что-то изменится, а я попиваю воду из бутылки за два с половиной доллара. Мужчины почти никогда долго не держат друг на друга зла, потому что нам чертовски трудно помириться. Мы не приносим прочувствованных извинений и не обнимаемся крепко-крепко, как женщины, смеясь и плача, уткнувшись друг в друга, пока злоба и обида не расставят без следа. Мы просто сидим... неловко киваем, избегая встречаться друг с другом взглядом, пожимаем плечами и бормочем что-то вроде забудь, будем считать, что мы квиты или ещё какие-нибудь бессмысленные клише, спасающие нас от откровенного разговора о задетых чувствах и гневе. В большинстве случаев мы скорее заведём нового друга, чем согласимся долго и неуклюже налаживать отношения со старым. Но тут случай особый. Майк станет членом семьи. И все предстоящие семейные праздничные обеды просто не оставляют нам выбора. По крайней мере, мы единодушно хотим, чтобы этот разговор кончился, не начавшись. Такие разговоры всегда не очень приятные, поэтому они не затягиваются надолго. 10 минут спустя, вопреки собственному желанию и здравому смыслу, Я уже согласился быть его шафером. Через несколько дней состоится примерка смокингов, а после неё мальчишник. Его младший брат Макс позвонит мне и подробно всё расскажет. Майку пора возвращаться на работу, поэтому он сердечно пожимает мне руку и довольно бьёт меня по плечу. Я иду через всё кафе Клер, которая забрасывает Мэнди вопросами и что-то записывает на салфетке. «Сколько детей?» «Двое». «Сколько она весит?» «Не знаю». «Ну, хотя бы приблизительно». Мэнди на мгновение закрывает глаза. «Килограмм шестьдесят восемь семьдесят». «Какого она роста?» «Метр пятьдесят семь, метр шестьдесят». «Кого она обманывает?» Ей не по свиданиям надо бегать, а сесть на диету и считать калории. «Следующая?» «Ты закончила?» – спрашиваю я. «Нет, уходи». Она поворачивается к Мэнди. «Расскажите подробнее о танцовщице». «В смысле, об инструкторе по аэробике?» «Да какая разница?» «Народу в Старбакс набилось битком, и я чувствую, как во мне растет страх, доводящий до бешенства». Мне до сих пор неуютно в толпе. Я не выношу знакомых лиц, кивающих и улыбающихся мне. Их добрые намерения и сочувствия целят мне в голову точно стрелы. Мне не нужна их жалость. Я не хочу снова и снова выставлять свое горе на показ. Но мне не хочется, чтобы они думали, будто у меня все отлично. По-моему, это неуважение к памяти Хейли». Вести себя так, значит, принижать всё, чем она была для меня. Так что у меня вообще нет выбора, как вести себя. Я прихожу в ужас и чувствую себя загнанным в угол. Мне хочется бросить бомбочку и исчезнуть, как волшебник в клубах густого дыма. Интересно, где они берут эти бомбочки? Я отмечаю в уме, что неплохо бы поискать в интернете, когда вернусь домой. Наверняка в индустрии скорби существуют заявки. Мне нужно идти, говорю я Клэр. Так иди. Я уверена, Менди отвезёт меня домой. Конечно, подтверждает Менди, улыбаясь своей новой лучшей подруге, как стрэпфордская жена. Я спасаюсь из Старбокса бегством, точно застигнутый в расплох первыми лучами солнца вампир. который летит, сломя голову в надежное укрытие, спрятанного в подвале без окон гроба. В моем случае сойдет и местный кинотеатр».